Глава 11. Саймон. Похоже, я здорово облажался. Взять хотя бы приключения дядюшки Саймона. Бриджит права. Не хватало еще, чтобы Брэндон ко мне привязался. Что он будет чувствовать после того, как я уеду? Или взять саму, Бриджит? Не слишком ли я увлекся? Если раньше я без труда кончал, представив любую хорошенькую особу, что теперь каждая женщина в моей голове превращалась в Бриджит. И это здорово меня бесило. Наконец, я едва не рассказал ей про Блейка. Мы пили чай, и Бриджит спросила, почему я решила стать доктором. Я едва не проболтался, хотя раньше всеми способами избегал таких разговоров. Но в Бриджит было что-то располагающее к откровенности. От нее исходило тепло и умиротворенность и мне как ребенку хотелось положить ей голову на колени и признаться во всех своих горестях и заботах. Вряд ли Бриджит, которая уже успела узнать изнанку жизни, стала бы осуждать меня. И все же я промолчал. Открыться значило еще больше сблизиться с этой женщиной, чего я никак не мог себе позволить. Моя ординатура подходила к концу, и впереди маячил переезд в Англию. В итоге я решил держаться на безопасном расстоянии. Я стал реже бывать дома, а в те часы, когда все-таки оказывался с Бриджит под одной крышей, сидел у себя в квартирке. Беда лишь в том, что мне удалось отдалиться физически, а мыслями я по-прежнему оставался с ней. Я скучал по Бриджит, да и по Брендону тоже. Пытаясь справиться с этим раздраем, я провел утро в студии Калиопы, пока она вела свои занятия. В перерыве я отправился в буфет, чтобы приготовить себе смузи. Нарезав фруктов и овощей, я запихал их в блендер. В этот момент ко мне присоединилась Калиопа. «Не хочешь отведать банановый ананас на шпинатной смеси?» «Нет, спасибо». Калиопа уселась рядом на стул. «Итак, ты признался, Бриджит, что у нас с тобой был роман». «Это она тебе сказала?» Замер я со стаканом в руке. «Да». Она позвонила мне поздно вечером. Хотела знать, почему я утаила от нее эту информацию. И что-то ей ответила. «Да просто сказала, что это было сто лет назад. Ничего особенного. Вот только голос у нее звучал немного странно. Как будто она ревновала». «Что еще она сказала?» «В общем-то, ничего». «Да ладно тебе». «Я же знаю, когда ты врешь. «Гореть мне за это в аду». «Но я так и быть скажу». Бриджит призналась, что ты ей очень нравишься. «Чёрт возьми». «Не то, чтобы я сам не чувствовал ее симпатии, но когда слышишь такое со стороны...» «Что-нибудь еще? «Да нет». «Думаю, она еще не успела разобраться в своих чувствах». «Ну, от меня тут и вовсе мало толку». «Я же не знаю, что ты задумал» скажу только, что Бриджит — не одна из твоих подружек на час. Ей нужны серьезные отношения. Это я и сам успел понять. У тебя к ней чувства? Чувства? В моем положении глупо иметь какие-то чувства. Это не ответ. Клеопа скрестила руки на груди. Но кое-какие выводы я могу сделать и сама. Сексуальная неудовлетворенность может выйти иногда боком. «В последнее время мы с Бриджит практически не встречались, если не считать общих смен на работе. В одной из таких смен мы страшно поругались. Я решила прописать пациентке курс антибиотиков, а Бриджит это не понравилось». «По-моему, это чересчур», — поспешила она за мной из палаты. Еще немного, и организм этой бедняжки перестанет реагировать на таблетки. На твоем месте я бы сделала перерыв». «Если я не ошибаюсь, ты не на моем месте. Я здесь лечащий врач». Бриджит оглянулась, чтобы проверить, не подслушивают ли нас. «Это не стопроцентная гарантия того, что твое решение однозначно верное. Восемь лет практики дают мне основания полагать, что я умею принимать верные решения. И я не нуждаюсь в том, чтобы медсестра-всезнайка следила за каждым моим шагом». «Не называй меня так» тогда не будь занозой в заднице». «Вот оно что!» — подбоченилась Бриджит. «Может, у вас и от этого недуга найдется лекарство, доктор Хок? Вы же такой любитель таблеток!» Скрипнув зубами, я схватил ручку и быстро набросал на бланке рецепта. «Дважды в день как следует биться попой о стену, повторять до тех пор, пока заноза не выскочит». Я вручил Бриджит бумажку, с удовлетворением наблюдая за тем, как лицо ее медленно багровеет. Не дожидаясь продолжения спора, я развернулся и зашагал прочь. Несколько дней спустя, когда Бриджит наводила порядок во дворе, я решил воспользоваться моментом и заглянуть на кухню. Не желая терять времени, я заскочил по дороге в ванную и замер. На стуле перед зеркалом стоял Брэндон. Все лицо у него было вымазано кремом для бритья, так что виднелись только глаза. Решительным жестом он поднес к щеке бритву. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — Вскинул я руки. «Что ты тут затеял, приятель?» «Я бреюсь». Я осторожно вынул бритву из его кулачка. «А твоя мама знает, чем ты занимаешься?» «Нет, она думает, что я сижу в комнате и делаю уроки». «С чего ты решил побриться? У тебя же нет ни волосинки на лице!» Марк Каноли сказал, что если я начну бриться, у меня может вырасти борода. С его бабушкой так и случилось. Она стала брить лицо, и теперь у нее настоящая борода. Я подавил смешок. зачем тебе борода?» «Хочу выглядеть старше». «Для своих девяти ты выглядишь неплохо, и никакая борода не сделает тебя взрослее». «Сколько лет было тебе, когда ты начал бриться?» «Даже не знаю, но не в девять точно. Послушай-ка, это острая бритва. Ты без труда мог порезаться. Это тебе не игрушки». «Мой папа часто брился», — сказал Брендон, слезая со стула. «Правда?» — спросил я уже мягче. «Я мало что помню. Помню только, что брился он тут, перед зеркалом. Ты расскажешь маме?» а как же мужская солидарность?» «Пообещай только, что не будешь больше играть с бритвой!» «Обещаю!» «Давай-ка умоемся!» Подождав, пока он слезет со стула, я открыл воду и принялся смывать крем с его лица. «Поверь, быть ребенком совсем неплохо. Ты и так не успеешь оглянуться, как повзрослеешь. Только опыт делает тебя старше, а уж никак не растительность на лице. На самом деле мы взрослеем всю жизнь». Я сам иногда чувствую, что мне не помешало бы поумнеть. Мне ты кажешься вполне даже взрослым. «Правда?» «Вообще-то я имел в виду вот это», — указал я на свою голову. «Порой я чувствую себя настоящим ребенком. А ты еще дорастешь до того возраста, когда вынужден будешь бриться чуть ли не ежедневно, чтобы не превратиться в Санта-Клауса. А ты будешь похож на Санту, если перестанешь бриться?» «Пожалуй». — ухмыльнулся я. — Из меня получится тот еще Санта. Высокий, белокурый, с аккуратной бородкой. — Круто. — Давай-ка вытираться. Я взялся за полотенце. — Ты на меня сердишься? — спросил он внезапно. — За бритье? Да нет, все в порядке. — Нет, я о другом. Просто ты перестал с нами завтракать и больше не возишь меня в школу. «Я в чем то провинился, да?» «Чёрт возьми!» Сердце у меня болезненно сжалось. Втайне я надеялся, что Брэндон не станет переживать насчет моих новых привычек. Присев на корточки, я посмотрел ему в глаза. «Да что ты, малыш, нет, конечно». «Тогда почему ты перестал играть со мной?» «Конечно, я мог бы соврать, что был занят, но не стал этого делать. С другой стороны... Разве мог я сказать открытым текстом, что стараюсь держаться от него подальше, чтобы он не успел привыкнуть ко мне? Брэндон продолжал печально смотреть на меня, и я не выдержал. «Знаешь что? Завтра у меня свободный вечер. Почему бы нам не сходить в парк? Погонять там мячик. Заодно можно будет угоститься мороженым». Кура! запрыгал он от радости. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, «Хоть на душе у меня кошки скребли». «Что тут происходит?» — раздался у меня за спиной голос Бриджит. Я оглянулся. Щеки у нее раскраснелись, волосы растрепались от ветра. «Мы... у нас тут мужской разговор». «В самом деле?» Она окинула ванную скептическим взглядом. «А что тут делает эта бритва? И раковина забрызгана водой?» «Все в порядке, Бриджит». Мы уже все уладили. Она перевела взгляд на сына. Брендон, если не ошибаюсь, ты должен был готовить уроки. Прости, ма. Ступай к себе в комнату». Брендон без дальнейших разговоров поспешил к себе. Ну а я отправился за Бриджит на кухню. «И все-таки, что он там делал?» — поинтересовалась она. «Я обещал, что не скажу тебе». «Ну вот еще» фрыкнула она. «Ладно, только не говори, что я проболтался. В общем, он хотел побриться». Глаза у Бриджит округлились. «Что? Ну да. Господи!» У нее вырвался нервный смешок. Просто он услышал в школе, что волосы отрастут быстрее, если начнешь бриться. «Даже не знаю, что я буду делать с этим мальчишкой, когда он повзрослеет. Думаю, ты справишься» до сих пор же справлялась. Тут главное не торопиться. Счастье еще, что он не порезался. Спасибо, что остановил его. Я-то думала, что он спокойно сидит у себя в комнате. Брэндон сказал... Я нерешительно взглянул на Бриджит, не зная, стоит ли продолжать. Он запомнил, как его отец брился. Думаю, это и подтолкнуло его взяться за бритву. Бриджит задумчиво кивнула. Он мало что помнит про Бена. Так, какие-то случайные моменты. Да это не удивительно. Бен много работал и редко бывал дома. Теперь его роль перешла ко мне. Я прислонился к кухонной стойке. Мои родители тоже много работали. Но мне и в голову не приходило упрекать их в этом. Наоборот, я еще больше ценил часы, которые мы проводили вместе. А кем они работали? Мой отец офтальмолог. У него и сейчас практика в Лидсе. Мать — школьная учительница. Здорово. У тебя, наверное, было хорошее детство. Замечательное. Пока... пока всё не изменилось. Встретившись с ней взглядом, я почувствовал желание продолжить. «Давай, расскажи ей». «Я редко... никогда не говорю об этом». Я посмотрел в окно, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Ты как-то спросила меня, почему я решил стать доктором, и я сказал, что мне нравится спасать человеческие жизни. Я еще подумала, что за этим кроется какая-то история. Верно. Я вздохнул, собираясь с мыслями. У нас с Клеопой был друг, которого звали Блейк. Мы всегда держались вместе, как три мушкетера. Однажды, Нам тогда уже исполнилось по 16. Мы отправились на каникулы в Шотландию, в гости к Калиопе. У ее родителей дом на берегу озера. И вот нам троим пришла в голову гениальная мысль отвязать маленькую лодочку и поплавать на ней посреди ночи. Но в лодке было всего два спасательных жилета. Один мы отдали Калиопе, а второй... Блейк настоял, чтобы второй надел я. Он сказал, что так будет лучше, потому что я плохо плаваю». Не знаю, почему я согласился. Дул сильный ветер, и лодку здорово качала. Мы были уже далеко от берега, когда она перевернулась. Блейк сразу начал тонуть. Я попытался спасти его, но в такой темноте было трудно что-то разглядеть. Я на мгновение прикрыл глаза. Его тело нашли только через три дня. А я-то думала, ты ни разу не сталкивался с серьезной потерей прошептала Бриджит. «Конечно, это не совсем то, что довелось пережить себе, но смерть Блейка полностью изменила мою жизнь. Не сумев спасти друга, я делаю сейчас все, чтобы спасать других людей. Не проходит и дня, чтобы я не думал о том, каким мог бы стать сейчас Блейк. Я так и не смог простить себя за то, что позволил ему залезть в лодку без спасательного жилета». «Мне так жаль», Не медля, секунды, Бриджит притянула меня к себе и крепко обняла. Я тоже обнял ее, ощущая тепло и умиротворенность. Она посмотрела на меня, и я замер. Эти глаза умоляли о большем. Забыв обо всех предосторожностях, я наклонился, чтобы поцеловать ее в губы. Звонкий поток раздался в коридоре. Я тут же отвернулся к раковине, Сделав вид, будто мою посуду, на кухню влетел Брендон. Мам, а давай сделаем на вечер картофель фри. Конечно, детка, улыбка далась Бриджит с большим трудом. Все, что пожелаешь. Ура! Развернувшись, Брендон умчался к себе в комнату. Бриджит выглядела смущенной, даже пристыженной. А я знал только то, что хочу ее больше всего на свете. Я понимал, что это неправильно, но не знал, что мне делать с собой и своими чувствами. Весь этот вечер я только и думал о том, как мне быть дальше. Наконец, не выдержав, я схватил ручку и принялся записывать все то, что сказал бы Бриджит, будь у меня чуть больше мужества. У меня и в мыслях не было отдавать ей это письмо. Но ближе к ночи, следуя внезапному импульсу, Я схватил листок и сунул под дверь ее спальни.